Глава вторая Я возвращалась с прогулки домой. Время, проведенное с моим молодым человеком, как всегда, оказалось интересным. Мы зависали в одном из фешенебельных кафе в центре города, а потом разъезжали по городу на его машине. Домой вернулись без помощи Альфреда. Старичок отпросился по семейным делам к себе в город. Его срочно вызвали, а отец и отпустил на пару дней. Уверена, мы временно обойдемся без него. Притом я умею водить. Да и у нас в гараже несколько иномарок стоит. Мне, конечно, приятнее, когда меня возят, но я готова и потерпеть так некоторое время. Не вижу ничего ужасного в вождении. Влад остановился перед воротами, ведущими на территорию особняка. Нет, он не станет въезжать дальше. Мои родители его еще ни разу не видели. И я сама еще не готова представлять их друг другу. Не спрашивайте, не знаю почему. Мы отлично провели время, сказала я, с печалью выглядывая в окошко. Как жаль, что мне придется выйти из машины и направиться в дом, где царит обыденность и где замерло время. Детка, я очень рад был видеть тебя. Белов погладил меня по бедру и двинулся ладонью выше. Я одернула его руку. Не здесь же. Могут увидеть. Тут много камер, расставленных службой моего отца. Ты успокойся. Он подвинулся поближе. Я же сказала. Котеночек. Слова сопровождаются улыбкой на лице. На щеках стали появляться любимые мной ямочки. Поцелуя тебя будет компенсацией за моральный вред, который я получил от того идиота утром. Я не сдержалась и доставила ему это удовольствие. И безразлично, увидят ли домочадцы или нет, слежку с камеры. Я же взрослая девушка, и они должны понимать, что в мои годы нет ничего постыдного в отношениях. Мне надо идти. Вырвалась я из его горячих объятий и покинула салон. Он проводил меня жадным взглядом. Я тебе позвоню завтра, малышка. Свет в доме горел. Я прошла перед газоном, где включился полив и завернула на дорожку к двери. С приподнятым настроением потянулась к ручке, но не успела. Брат стоял по ту сторону, гаденыш, следил за мной. «Я открыл ее ради тебя», проговорил он сам себе. «На лице ухмылка. Что за хахаль тебя подвез?» «Друг», — буркнула я, «намерений объяснять ему что-либо у меня нет. С друзьями в губы не целуются. Тебя не касается». «Меня нет, но если я сообщу маме или папе, то их коснется», — улыбнулся Артем во все свои 31 зуб. «Почему их столько?» «Потому что много лет назад у него обнаружили 32 второй в носовой пазухе. Случай чуть ли не на миллиард. Проводили операцию под общим наркозом. Отец угрохал уйму зеленых, чтобы сыночку вкололи отличный наркоз и поместили в лучшую палату». Мне иногда кажется, что ему удалили не только зуб, но и частичку совести. И что ты хочешь, сволочь? Я вскипела. Собственный брат меня шантажирует. Я не хочу остаток жизни, прожить монахиней. Мне нужны отношения, так же, как и всем остальным. Тебе не стыдно? Нет, ведь не я занимаюсь этим под окнами дома. И сколько ты хочешь? Две тысячи. Тысяча пятьсот. Нет, речь же не о миллионах. Я дам тебе полтора, и твой ротик будет на замке, деточка. Ты меня понял? Хорошо. Мой братец никогда не пропадет. Даже несмотря на его подлость и шантаж. Я все равно люблю его. Он моя кровинушка. Артем поскакал по коридору, но остановился на мой голос. Знаешь что? Что? Его верхняя бровь приподнялась. Когда ты найдешь себе девушку, то я с тебя больше сделаю. Он залился смехом и подошел ко мне для объятия. Я растрогалась и погладила его по голове. Люблю такие моменты. Они вклиниваются в память и остаются там как можно дольше. А память — это все, что у нас надолго. «Артем, если я когда-нибудь стану злюкой, обещай, что возьмешь ружье и поведешь меня в лес», — сказала я, не выпуская его из объятий. «Я уже готов». Он засмеялся и пошел спать. В прихожей стояло много обуви. Из чего следовало, что к отцу приехали коллеги, о которых он предупреждал днем ранее. На крючке приглянулось одно пальто. Оно до боли показалось мне знакомым. — Вот ты и пришла, — проговорила мать и обняла меня. — Отец ждет тебя. — Что-то случилось? Почему у тебя слезы под глазами? — Не переживай, тебя ждет важный разговор с отцом. Я очень жалею о случившемся. Никогда не видела ее такой разбитой и подавленной. Ее голос дрожал. «Дедушка умер?» «Нет, поднимись, пожалуйста, к нему». Я оставила мать на первом этаже и поднялась по ступенькам в игровую комнату, где бывало отец с его друзья и его враги, играли в бильярд и покер. Может, он увидел поцелуй с Владом по камерам и готов поругать и назвать меня проституткой? В последние годы из-за бизнеса его характер стал настолько ужасным, что его тяжело терпеть. Повезло только, что вижу с ним нечасто, как мама и брат. «Дочь, проходи, мы ждем тебя», — послышалось из-за дверей. Что за ублюдочная манера предугадывать чьи-то шаги? Я вошла в комнату с нервным напряжением, уже и позабыв о том настроении, с которым выходила из машины Белова. Глава семейства кивнул и встал. «Моя красавица, вот и ты!» Он обнял меня перед друзьями и вывел за дверь в другую комнату. Я хочу тебя познакомить с одним человеком. «Привет!» — ответил парень, поджидающий меня у кресла. «Ты?» Передо мной стоял студент, который вцепился утром в моего бойфренда. Злость разом нахлынула на меня. «Так вы знакомы?» — смутился папа и почесал голову. «Тогда легче будет объяснить всю ситуацию». «Что случилось?» — возмутилась я. «С детства не люблю сюрпризы». Боюсь непредсказуемости. Мне всегда важно знать все заранее. Меня зовут Алекс Рой. Алина, твой отец проиграл тебя в покер. Раскрыл карты парень. Он смотрел на меня своими сапфировыми глазами и ждал реакции. Что за идиотская шутка? Алина, я не шучу, спросил Виктора Семеновича. Я тебя не спрашиваю. Влад тебе морду набьет. Кто такой Влад? Поинтересовался папа и затем добавил, «Я тебя проиграл в покер, но ты не волнуйся. Все временно». Звучало абсурдно, в голове прокрутилось несколько таких же идиотских фраз. «Я поджег дом, но ты не волнуйся. Теперь тебе не надо прибираться. Я продал твою обувь, но не волнуйся. Ноги будут дышать». «Как ты мог?» «Понимаешь, деточка», — начал объясняться Виктор Семенович, «мы с Алексом подписали договор» что если ты не проведешь месяц с ним, как законная жена, то мой особняк и бизнес перейдут к нему. Ах, что за шутка? Это не шутка. Моя подпись есть. Ты не беспокойся, вклинился Алекс, обняв меня за плечи. Я обещаю не приставать к тебе. Дай мне шанс провести всего лишь один месяц с тобой. Ты поможешь своему отцу не потерять его дом и землю. Я в слезах выбежала. Хлопнув за собой дверью, что же мне делать? Как такое возможно? Я точно не сплю и не пьяна? Слезы текли ручьем, смывая мой макияж. Чувствую себя дурой и будущей подстилкой. Да, Алекс Рой не вонючий старик с преисподней, но у меня же есть парень, и я не проститутка, чтобы меня продавать или дарить кому-то. Как так смог поступить мой отец? И обратиться мне некому за помощью? Он и его свита найдут любой способ сделать обговоренное явью. Из-за какого-то покера класть свою дочь под кого-то. А ведь у меня никого не было. Поцелуй и ласки от Влада не в счет. Я не готова к таким отношениям. Что случилось? Брат обнял меня и глядел своими сонными глазами. Я слышал плач. Все в порядке. Из меня выдавился слабый голосок. «Скажи честно», — не сдавался Артем, — «я выхожу замуж». «А почему плачешь?» Не ожидала такого. Пролежала всю ночь в кровати без сна. Меня бросало то в жар, то в холод. Вертелась туда-сюда, подминая под одеяльник и отвлекаясь на телефон. Хотелось с кем-нибудь обсудить, но не знала с кем. Подружкам стыдно говорить, а Владу звонить в такой час нельзя. Я разнесу ему всю психику. Я часами лазила по интернету, прокручивая страницы в своих аккаунтах и лайкая бестолковые фотографии, которые попадались в поле зрения. Пыталась отогнать ужасные мысли, только они возвращались с новой и новой силой. Моя пижама вся вымокла. Я не переставала смотреть на часы и дожидаться утра. Каким надо быть человеком, чтобы продать дочь в покер? Родители должны быть теми, кто убережет тебя от жизненных невзгод. Я всегда сравнивала своего отца с другими и видела в нем минусы, которых не было даже у бедных. Отец Поли, у которого в карманах одна лишь моль ведется, постоянно улыбается моей подружке. Они семьей ездят на пикники, в театры, проводят время с пользой. А мой тратит большую часть у нерабочего времени в кафе и барах с выгодными для него людьми. В этом плане мне больше повезло с матерью и братом. Хоть они и живут своими жизнями, но те моменты, что мне удается провести с ними, наполнены по большей части позитивом. Я лежала и думала, ну ладно, 30 дней может и пройдет быстро, но как быть с остальным? Свадьба предусмотрена в договоре? Кого позовут? И как потом объясняться перед родственниками, когда наступит развод? Что мне говорить Владу? Как отреагируют подруги? И откуда мне знать, что в голове у Алекса Роя? Он реально, как Рой Пчел, влетел в мою жизнь. Жаля и жаля. С виду, конечно, симпатичный мужчина, но если бы речь была только о внешности... И я не проститутка, чтобы менять парней.